Глава первая. Советник. Денек выдался скучный и серый. Такие дни случаются редко, и император не мог придумать, чем занять себя в непогоду. Новая болезнь Рандиры сорвала паломничество в Вениссу. Муросящий дождик не располагал к прогулкам, а придворные не решались беспокоить по пустякам. Ранди! Никак не оправится, бедняжка! Может, теплый климат Ючиня не пошел ей на пользу? Мнахи говорят на ней сильная порча, но я знаю, виноват только я. Император закрыл книгу, одну из многих, что никак не удавалось прочесть. Строчки не цепляли мысли. Те летели куда-то мимо, прочь из дворца, из столицы. Мыслям было тесно во дворце. Знаю, в чем дело. Волки снились. Опять снились волки, целая стая. Часто стали видеться, слишком, чтобы жить спокойно. Он невольно вздрогнул, вспоминая сон, наполненный волчьим воем и безысходностью. Он, великий император Ферро, снова стал двадцатилетним мальчишкой, отбившимся от охоты отца, заплутавшим в родном лесу, точно в колдовской чащобе. Снова было душно и мрачно, за деревьями мерещились тени, И кобыла, взвившись свечкой, сбросила седока, умчавшись прочь, стремясь обратно в солнечный блеск знакомой Дубравы. Он видел, кто напугал кобылу, и понимал, что погиб. Волки. Десяток или два, а сколько их еще скрывало за деревьями. Они окружили поляну и медленно сходились, уверенные, что добыча не ускользнет. Суровые, могучие звери инчьяня, невозможные в чинском лесу. Император вздохнул, скосив глаза на запястье. Глубокий шрам отозвался привычной болью, усиливавшейся к грозе. Памятка о мощном прыжке волка. Его челюсти пробили кольчужную оплетку перчатки и чудом не сломали кости. Вожака он убил, ткнув слепую кинжалом, остальных... Память услужливо нарисовала тень, прорывающуюся из ниоткуда... Кровь и клочья шерсти по поляне, отступающую стаю, покорно пригнувшую шеи. Не к такие сны. Сродни дурным пророчествам. Душно ему во дворце, как в ловушке. Единый бог! К этому ли он стремился? Нужно будет отправить посольство в сельту. Решил он, с усилием возвращаясь в реальность. Снова область на грани срыва, бунтари неугомонные. Посольство и полк сопровождения намеком. Тонкие холеные пальцы огладили старинный корешок. Император смотрел на свои руки и думал, что так, пожалуй, и приходит старость. Через три года ему стукнет полсотни, а там... Нет, нужно срочно встряхнуться, войну кому-нибудь объявить, той же сельте, будь она неладна. И приказать седлать коня, черт с ней, с погодой промозглой, одному съездить в Вениссу. свечку за здоровье жены запалить, сына проведать. Робкие тени ожили в дальнем углу кабинета, задвигались, зашуршали, поползли по стенам паутиной. Император вздрогнул и отложил фолиант, прислушавшись к шуршанию. Тишина. сдавила виски так, что слышен заполошный стук сердца. А может, это стучались сны, скреблись, становились явью, и стоило кликнуть стражу, пусть случится переполох. Все можно будет потом объяснить, все, кроме трупа государя в пустом кабинете. Там в углу возле камина кто-то вставал в полный рост, нарастал, проявляясь из тени портьеры. От него веяло холодом и первозданной тьмой. Император небрежно потянулся в кресле, не сводя глаз с растущих теней. Пальцы его, пусть холеные, но сильные пальцы воина, впились в рукоять меча, лежавшего на столе. «Вот так уже лучше». И появились силы улыбнуться противнику, хищно и радостно, как улыбаются нежданные удачи, хватая ее пятерней. Древний меч ни разу не покидал ножны. Император и сам не знал, кто из них кого охраняет. Но раз пришел час, колебаться бессмысленно. Он медленно потянул клинок и на треть вынул из потрепанной кожи. Мертвенная сталь сверкнула, вобрав в себя пламя свечей жар камина. В комнате образовался сквозняк, будто приоткрылась дверь в бездну. Огонь погас сразу до остывших углей. Сделалось тошно, будто в мече обретал злой дух, ненавидящий саму жизнь, но император лишь тверже сжал неудобную гладкую рукоять. — Не самая удачная идея, — остановил его знакомый голос, практически лишенный интонаций Впрочем, и бессмысленно ее не назовешь. Тени в дальнем углу кабинета собрались, наконец, воедино. Повинуясь чуть слышному щелчку пальцев и крошеву кремния, вспыхнуло пламя в очаге, а меч с тихим шелестом вернулся в ножны. Император не стал мешать клинку. — Жуткую игрушку ты мне подарил, советник. — Зато полезную. Ты мне не рад? Император в недавнем прошлом король Рад, или, как называли его варвары, Радислав, Улыбнулся невольной игре слов и сумел разжать сведенные пальцы. «Я тебе рад, и мне хочется верить, что ты зашел просто в гости». «Я соскучился», — согласился темный, тая улыбку в провалах глаз. Немногие могли вынести его взгляд, этот сгусток тьмы, лишенный светлых пятен. Вообще мало находилось смельчаков, способных без дрожи смотреть в глаза темным магам. Император вспомнил детские кошмары... Его часто преследовали эти зрачки, расширенные, заполнившие все пространство глазниц. Бездна. Преддверие ада, последствия неизбежной мутации. Малолетнему Раду понадобились годы, чтобы привыкнуть к глазам опекуна и научиться ценить каждый проблеск мимолетного чувства. Эрей темный, советник императора, смотрел, не двигаясь с места. Все как всегда. Наблюдает, скучает. Иногда Раду казалось, что вся жизнь для Иреи — спектакль в балагане, причем бесталанно сыгранный. — Соскучился? — рассмеялся в ответ император, выплескивая смехи недавний испуг. — Нет, ты приходишь только по делу. Прошу, будь другом, наставник. Не говори о делах до обеда. — Вот как ты просишь меня, государь. — Я забыл, как тебе приказывать. Но жертвовать больше никем не стану. Хорошенько запомни, маг!» Ирой темный плотно сжал губы, вновь превращая лицо в маску идола. Сколько помнил его император, советник выглядел так. Сорокалетний воин, крепкий, невозмутимый, с тенью, с малой залившей глазницы, с каменной физиономией, как у статуи из капища. Маги живут без эмоций, всю душу отдавая силе. Чтобы не быть хромолапой шавкой в дверях королевской поварни, Как когда-то давно объяснил рей неправильный маг, носящий оружие. Голос мага прозвучал спокойно и ровно. «Я испугал тебя, государь. Прости. Мы пообедаем, а потом я вернусь в Аргоссу. И больше не потревожу границу твоей империи». Медленно, почти против воли, император отодвинул в сторону меч и сразу почувствовал себя лучше, спокойнее. «Маги не обижаются, потому что обида — это эмоция». Но все-таки темный задет, он чувствовал, задет той давней ненужной памятью, памятью рыцаря, человека, который хотел помочь. Зачем вернулся советник? Два года, целых два года, рад справлялся один, а теперь... А теперь он рад возвращению мага. Император вздохнул полной грудью, потянулся к кубку и осушил его залпом. Взглянул на Эрея с упрямой наглостью. Но, изображая раскаяние, как частенько смотрел в детские годы, и вдруг нарочито пискнул. — Наставник, прости, я больше не буду. И Рейни сдержал сухого смешка. Мачишеская уловка сработала, как всегда, безотказно. Советник раздумал сердиться. Тогда император сам подошел и ткнул советника в бок, потом стиснул в объятиях. — А ты надеялся на трубы герольдов и цветы под ногами, а, дезертир? Ты, посмевший сбежать на два года, оставивший меня гнить в этом проклятом дворце, в созданной тобой империи? Да убить тебя мало, мерзавца! Твой меч, государь, убьет даже мага. Так мне остаться? Сам знаешь. Только ответь на вопрос, — страняясь, влел император. Зачем ты вернулся, советник? Предчувствие. Дернул плечом и Рей, отходя к окну и любуясь пейзажем, Хотя император знал точно. За цветным витражом ничего интересного. И потом... договорить да он не успел. Со двора долетели крики. Их сменил истошный, заходящийся ужасом вопль. Радостно зазвенело оружие. «Проклятье! Что там за шум?» — гневно дернулся император. «Кто смеет шуметь во дворце? Эй, кто-нибудь, в чем дело?» назов зов примчался стражник, дико вылупился на Эрея, но справился, вытянулся стрункой и отчеканил, как полагается. «Пожар и паника в конюшнях вашего императорского величества! Начальник стражи и дворцовый брендмейстер предупреждал же, не трогайте Дэйва!» Не дослушав обстоятельный доклад вояки, чуть поморщился, Эрей темный. Император с укором взглянул на советника. «А мы ведь только отстроились. Сделай намордник своей тварюге!» Кратким жестом Эрей приоткрыл окно, так что звякнули витражи, растер между пальцев камушек, кинул на ветер приказ заклинания, и огонь стих, угас сам собой, а дождь во дворе усилился. Император потеснил мага в проеме. Из окна было видно, как мечется в лужах разъяренный целенский конь, норовя плюнуть пламенем и поднимая брызги кожистыми крыльями. да их крикнул ему Эрей, легко перекрывая вопли гвардейцев. «Место, крылатая тварь!» Конь поднял морду, увидел хозяина и потрусил обратно в загон, и изредка скалит зубы на особо назойливых стражников. «Он голоден, не злите попусту!» Посоветовал Эрей Караульному. «Лучше пришлите с поварней побольше сырого мяса!» Тот продолжал таращить глаза, но император лично пнул нерасторопного воина, искренне радуясь нежданной удаче. Стражник звонко прищелкнул челюстью, сделал грудь колесом, и помчался исполнять приказ. «Может, твои твари пожить за городом?» — задумчиво предложил император. «Может, и мне пожить за городом?» — привычно огрызнулся рей «У тебя слишком шумная свита!» Игнорируя замечание, продолжил вопреки. Рад. «Только коня мне и не хватало для полноты ощущений». «Свита?» — удивился советник. «У меня?» «Твой, почтил столицу присутствием». — пояснил ему император. — Интересно, сколько продержится город? — Сильно буянит? — Да как обычно. — Попробую угомонить. Было видно, что Темный доволен. — Кто еще? — Из Венисса прибыл из Терру. — Что? Из тоже буянит? — не поверил ему советник. — Нет, конечно! — расхохотался рад, вспоминая молодого монаха. Этот вечно спорит с лейб-медиком, чем развлекает двор и фрейлин. И как мне его урезонить? Вопрос был полон неприкрытой иронии, и император махнул рукой. — а делай с ним что хочешь, советник. Пристрой к затее какой-нибудь. Мне ни к чему сейчас лишний шум. Рейни ответил и рад догадался, что маг из-под влезучает дворец, раскрошив кусочек нефрита. Тот заметил взгляд рада и подтвердил. Ничего особо опасного. Слегка подпорчена аура в трапезной. Защиту выправить в десятки мест. В кладовых кто-то темный оставил знаки. Ерунда. Червоточина. Но лучше почистить. И что-то еще тревожное. Какой-то пустяк в общем хоре. Комар зудящий. Нудно, тоненько, но так, что не поймать и не уснуть. Императрица в положении? Высказал маг догадку. Рад согласно кивнул и дернул щекой, как от боли. Второй пояс. И уже осложнение. Белые бездельники утверждают, что не видят благого исхода родов. Один из террора пророчит наследника, но он не силен в повивальном искусстве. Зато пророк неплохой, — утешил эрей государь Если позволишь, я посмотрю. Ха -ха -ха -ха, а если не позволю? — усмехнулся Рад, не скрывая угрозы. «Я не обижусь», — парировал маг. «Твоя жена, твой наследник». «У меня уже есть наследник», — в тон ему возразил император. «Мне жаль, что он жив, государь». Император хватил кулаком по стене. «Думай, о чем говоришь, советник! Я бы тебя не простил!» Напряженная тишина повисла, как разбойник с петлей на шее. Зазмилась трещина в разговоре, множе варианты грядущего. На пятом ударе сердца Мак позволил себе смириться. Ты и так меня не простил. Тут ничего не поделаешь. Император долго молчал, испытывающе глядя в глаза Ирею, не веря в его смирение, вслушиваясь в себя, тянул в паузу точно актер в балагане, вспоминая забытую реплику. Потом горько вздохнул, признавая: Э, я простил. Тебя я простил. Но тот, кто затмил сознание Сенни, Тебе не сладить с ним, государь, и мне с ним не сладить, увы, но продержаться попробую. Дальше расспрашивать было бессмысленно, все равно, что в крепость долбиться тараном, в самую мощную стену. В тайны магов камней хода не было. Иногда император не спал ночами, гадая, кто он такой, грозный противник Рея, с которым советник сражался, но не надеялся сладить. Рад провел рукой по лицу, точно стирал кошмар. Время к обеду, советник. Тебе стоит поесть в дороге. Раздели со мной трапезу, а потом мы навестим рандиру. Я верю тебе, эрей тёмный, по-прежнему. Ничему я тебя не выучил. Искренне огорчился советник. Верить нужно себе и в себя. Остальное попросту неважно. Вместе они прошли в малую залу, рассчитанную десятка на два гостей. Император приказал Ирею сесть одесную, как в былые времена, и наплевать на все церемонии. Поданные блюда были просты, но питательны. Воспитанный магом монарх не привык к излишней роскоши, предпочитая забавам пост и физическую нагрузку. Неправильный маг воспитал неправильного государя. Советника не раз забавляла подобная мысль. Ирей отдал должное каши с киселем и свежему хлебу. Путь в столицу был непростым. тратить бесценное время на отдых он себе не позволил. Усталость нарастала. Позже, часа через два, он найдет уютное кресло и нырнет в океан высшей сферы, восстанавливая баланс сил. Но не теперь. Теперь нельзя. Он должен осмотреть несчастную Ранди и подвал. Обязательно подвал. Сам. И как можно скорее. Мак набил любимую трубку и затянулся с наслаждением, чувствуя, как отступает сонливость. налил в тяжелый кубок воды пригубил принц отказался обедать спросил он мельком взглянув на кресло по левую сторону государя отказался бы нахмурился рад но сейчас его нет в столице я отослал мальчишку в венису может быть братство его образумит в венисе самые лучшие школы примирительно заметил рей император подождал продолжение потом равнодушно кивнул и школы тоже сельта — сообщил он, меняя тему беседы. Маг поморщился. сельта то была незаживающей язвой на теле империи, настолько болезненной, что право слова он уговорил бы Рада решить дело миром, но, увы, небольшая страна оказалась ключом к Мельцким горам и прямым путем на Инчань, а покорение варварских княжеств было целью жизни Радислава. «Что в этот раз?» «Ах, все то же». Нарушение традиций, передел границ. Я, признаться, не разобрал. Им достаточно собачьего чиха, рогоносцам проклятым. Рожконосцам, — с улыбкой поправил маг. Боевые рожки селтов служили неисчерпаемым источником речевых оборотов. Говорил я тебе, женись на селтке. Сейчас бы страна ходила на цыпочках. — Ты вернулся, чтобы довести меня до греха, — мрачно уточнил оператор Эрей неодобрительно хмыкнул. Давние споры дали новые всходы. В свое время Радислав не посчитал сельту опасным противником. Он намеревался взять ее сходу, как альтавину или Олету, и лишь через полгода активных действий понял, что поглотку увяз в войне. Эрей советовал государю взять Джон и дворянку из местных. Сенни, фаворитка Радислава, от таких советов лишалась рассудка. Маг нажил себе врага, Но Рад решил проблему по-своему. Он заслал сватов по ту сторону Мельт, к варварам, в далекую сканву. Князь Ральт, прельщенный посулами, объявил о помолвке княжной Рандиры, девочки восьми лет, и Радислава, государя Ферро. Вместе с обручением был заключен мощный военный союз. Отряды варваров перешли Мельты и ударили в тыл сельской армии. И Рей помнил, как император уговаривал Сен не смириться, утешал, Обещал разорвать помолвку, как только появится повод. Объяснял, что девчонка мала, за десять лет многое может случиться. Сэн не верила, она слишком любила, чтобы обдумать ситуацию здраво. Но и Рэй понимал, свадьбе быть. Ральт не молод, и возможность наследовать Сканву перекроет остальные мечты императора. Государь тем временем, насупившись, ждал и снова смотрел угрожающе. Как полагал Эрей, Радиславу нужен был повод, чтобы выругаться от души за два года дезертирства советника. «Скоро турнир истока лета», — уточнил у него Эрей, будто обдумывал лишь эту проблему. «Пригласи свет сельты. Пускай приедут, развеются, подерутся. Устрой все по их обычаю, заодно встряхнем и наши войска». «Дело, говоришь», — согласился Рад с явным сожалением отказываясь от перебранки. Глупо браниться с тем, кто по-прежнему дает советы. И до конца обеда молчал, лишь фыркал в посидевшую бороду, сочиняя распорядок турнира. Эрей привычно дернул плечом. Разговоры он делом не считал, поэтому, допив воду и ковырнув десерт, расслабился в кресле и задремал. Уйти в высшую сферу государь не позволил. Резко отстаив кубок, Рад швырнул на пол салфетку, выжидающий покосился на мага, И Эрей, вновь тратя силы, пошел след за Радом к императрице. Проходя по анфиладам дворца, маг достал кулон из нефрита, позволявший проверять ауру комнат. Священный камень четвертого ряда был чуток к проявлению темных помыслов и норовил заслонить владельца даже от малой угрозы. Там, где нефрит оживал, Эрей замедлял шаги и губами шептал заклятия, снимая порчу, вольную и невольную. Перед тяжелой, украшенной медью дверью, император остановился и перевел дыхание. Выглядел он, точно взбирался в гору, продираясь сквозь метель ураганный ветер. Слишком плохо, чтобы это оказалось банальной усталостью. Нефрит в руке мага пульсировал, да и без камня он знал, неладное скрыто за дверью. Тонкие крылья горбатого носа уловили едва слышный запах тлена и смерти. Такой предательски близкий, что даже ему... Бессмертному выродку сделалось не по себе. Побленевший, как молоко, император резко выдохнул, коснулся створки и шагнул в покое жены. У ложа императрицы дежурили белые братья. Эрей встал на пороге, подозрительно щуря глаза. Считающий капли лейб-медик сбился и неловко вскочил при появлении рада, склонился в придворном поклоне, но тотчас вздернул вверх подбородок при виде Эрея темного. Помощники рангом пониже скопировали мину начальства. Между темными и светлыми магами не было открытой вражды, но скопившееся непонимание рождало неверие и неприязнь. Белые считали черных мятежниками, черные светлых предателями, что не слишком помогало при близком общении. «Оставьте нас с императрицей!» — приказал Рат монахом. «Повелитель!» — твердо возразил лейб-медик, не опуская головы. «Темному убийце здесь не место!» «Одно его присутствие способно навредить!» «Я же сказал, оставьте!» — рявкнул ему император, и белые братья поспешно покинули спальню императрицы. Рад печально вздохнул и склонил колени перед ложем беспамятной жены. Рей взглянул на Рандиру и вздрогнул от острой жалости. Он вспомнил, как лично отправился за невестой государю, сопровождая богатый поезд с дарами, и как привез в столицу дивный хрупкий цветок, выросший на суровой земле инчианя. Даже недруги рада признали его выбор достойным и склонились перед величием светлой девы, как тотчас окрестили ее трубадуры. Высокая, тонкая, с тяжелыми косами цвета темного золота, короной вокруг чела, она поражала в самое сердце, заставляя служить усердно и искренне, и рыцари двора давали обеты, И дамы смирились, без споров признавая ее превосходство. И Рей тогда подумал, мой князь, так рождаются легенды. И посмел размечтаться о славных днях, когда Рат и Рандира приведут империю к миру и процветанию. Мечты. Опасное занятие для мага. Он поддался всеобщему ликованию. Он так рад был видеть своего государя, светящегося счастьем и любовью, что совсем забыл про фаворитку. И Сэ не расплатилась с ним за забвение. С ним, с Радом, с городом, с будущей императрицей. Закрыла все счета до последнего. Сейчас, когда Эрей смотрел на государя, целующего пальцы умирающей жены, ему хотелось спрятаться, завыть. Так остро вспоминалась Аномея. Бледное лицо, мокрые волосы, прилипшие к влажной подушке. Слабый голос, умоляющий убить ее. сжечь и бежать, бежать прочь, спасаясь от мора. Сто лет пролетело, а память вновь привела его к прошлому, заставляя терзаться вопросом, почему он не погиб вместе с ней. Зачем оставил умирать одну, помчавшись в Вениссу за лекарем, чтобы, вернувшись, найти опустевшие поместье Эльдара, угасавшего над могилой матери. Впрочем, сына монахи спасли, успели спасти и деда. С тех пор многое стерпел Ирея от заносчивых белых братьев, не упрекнув ни словом, в память о лекарях, не отказавших в помощи роду Эвьер. — Ранди! — тихо позвал император. — Ты слышишь меня, дорогая? Императрица застонала и приоткрыла глаза, стараясь сморгнуть невольные слезы. Она была так бледна и худа, что казалась тенью былой Рандиры. Узнав государя, она села в подушках и попыталась навести красоту. Похоже, ее мучили боли. Легкая гримаса сломала утонченную прелесть лица, но тотчас императриса заставила себя улыбнуться мужу. «Ранди, я не один!» «С оттенком вины», — сказал император, гладя ее хрупкую руку. Рандира подняла голову и скорее почуяла, чем увидела мага. Для нее и Рей был расплывчатым темным пятном. Но императрица просияла от радости, впервые за последние дни, и Рад успокоился, разом перестав мучиться и сомневаться. Мир мог считать и Рея выродком, кем-то вроде оборотня и вурдалака, а для императрицы он остался защитником и верным надежным другом. Сам Рад называл мага убийцей, не простив, ничего не забыв, но Ранди помнила только тень, заслонившую ее и мужа у алтаря белого храма. — Эрей, — прошептала императрица, протягивая ему руку, — ты вернулся. Как же я рада тебе, советник. — Я тоже рад, государыня, — признал Эрей, осторожно приближаясь к ее постели. — Но поговорим чуть позже. Вам нужно поспать. Он коснулся ладонью лба государыни, и ее глаза тотчас закрылись. Длинные ресницы затейливо оттенили щеки, дыхание выровнялось, а скулы тронул легкий румянец. «Почему монахи такого не могут?» — озадаченно спросил император. «Могут», — дернул плечом Эррей, очерчивая посохом круг. «Отойди-ка в дальний угол, Радислав, и не мешай мне». Старательно обведя ложе чертой, маг зашептал заговоры, ритмично щелкая пальцами и в паузах ставя нужные руны. Покончив с нелегким трудом, он оттер пот и взглянул на Рада. «Монахи все могут, мой император». «В исцелении души и плоти!» «Но порча творение темное!» «Лекарь!» — громко крикнула Рей, зовя на помощь лейб-медика. Белый брат поспешил в опочивальню, споткнулся о черту темного круга и замер, всем видом стараясь выказать свой ужас и возмущение. «Дополни защиту!» — приказал маг Фигляру. «Я провел государыню в высшую сферу. Полагаю, что ей не стоит гулять в океане без проводника. И еще!» В подвалах появились темные знаки. Проверь. — Понял? — кивнул лейб-медик и принялся суетливо чертить светлый круг. Пока белый брат трудился, ползая по паркету, Эррей прислушивался к океану. Потом наблюдал за потугами лейб-медика попасть в высшую сферу. Процесс был долгим и даже забавным, с пыхтением и воздеванием рук. В иное время темный не преминул бы слегка поразвлечься, но время было, увы, не иное. Здесь и сейчас совсем не осталось времени ни у него, ни у Рандиры. Леб-медик тоже это почувствовал. Решение далось ему непросто, но, одолев гордыню, он взглядом попросил о помощи. Маг в помощи не отказал. Да, в общем-то, и помощь была плевая. Направив дух белого брата к заплутавшей в океане императрице, Рей огляделся и понял, что остался, наконец, в одиночестве. Рядом с блаженно спящим монахом спал и Радислав Медик. успевший в недовольстве и нетерпении прихватить лейб-медика за ворот мантии. Маг отправил в высшую сферу двоих, и это было неплохо. Океан не позволял нападать, но случиться там может всякое. Лишний свидетель не помешает. Пару минут он убил на бесцельное созерцание, в то время как разум его пытался нащупать ниточку, маленький тщательно замаскированный кончик, за который стоило потянуть, чтобы распутать клубок проклятий. Наконец ему удалось. Тогда, придерживая тонкую нить, отрекшись от земного тела, он шагнул в открывшийся провал, держа над головой нефрит, точно спасительный факел в сыром подземелье. Мрачный сгусток чужой воли, злобный и расчетливый, окружил мага, атаковал, и тот вновь почувствовал себя воином. Словно вернулось прошлое, и он снова стал человеком, смертным, и бился бок о бок с гороном дедом неродившегося еще Рада, норовя заслонить собой государя. Его посох очерчивал дуги, отражая удар за ударом, оставляя собственные знаки. Он напоминал себе паука, плетущего сеть поверх старой, им же изодранной в клочья. Он пытался исправить судьбу несчастной девочки и младенца, выдрать обоих из алчных убийственных объятий порчи. Он не видел, не мог понять, кто кинул первое слово, но почерк доработавшего заклятия, доведшего убийство до совершенства, был до судорог ему знаком. В мире жил лишь один умелец, способный сотворить с людьми вещи и хуже, умевший заметать след и ждать результата веками. Судьба любит сыграть в дурака и неизменно выигрывает. Судьба умеет шутить по-черному. Дыхание становилось прерывистым, Каждый вдох наполнял его легкие шипящим смолистым ядом. Движения замедлялись, и сила гасла ритуальной свечой, но он продолжал выкрикивать заклятия и править, править чужую пьесу, переписывая страницы начисто. Нефрит иссякал, умирал вместе с ним, растворяясь в сознании императрицы, и маг принял удар на себя, ставя на карту свою судьбу. Выкрикнув формулу, он щелкнул пальцами, на миг открывая нутро темной ауре, Но в ответ на заклятие мага камней вспыхнул на ладони кровавый гранат, камень пятого священного ряда, еще один, еще, еще. Маг творил драгоценные камни, выплескивая себя целиком, до конца, тратя силу бездумно и весело, точно швыряя нищим монеты. И гранаты светились во тьме проклятий, отводя подселенную смерть, сбивая ее со следа. На девятом камне Эрей споткнулся и вылетел из слабеющей тьмы и потерял сознание. Пробуждение было болезненным. Пробуждение растянулось на пять долгих дней. Эрею снились странные сны, полные недобрых предчувствий. Он обернулся площадным плюсуном и балансировал на тонкой грани между жизнью и смертью, а под ним была пропасть из тех, что хуже смерти. и хуже бессмертия. Он не мог больше быть человеком, он пытался остаться хотя бы магом, но и этого ему не предрешили, не разрешили там, за пределами высшей сферы. Он был неправильным, просто неправильным, выродком, волчьим ублюдком. Он подлежал уничтожению, следовало вырезать больную ветвь, и кто-то остроумный норовил столкнуть в бездну, кто-то нетерпеливо рубил канат, И Рэй помогал себе посохом, держал равновесие, материл светотень и падал, падал, захлебываясь криком, криком, крик. Бездна вдруг обернулась просторной комнатой с большим и светлым окном. В бездне отчетливо пахло сиренью и чем-то еще неясным, по определению весенним. Солнце щекотало его лучами, и хотелось блаженно жмуриться, наслаждаясь покоем и безопасностью. «Цветы?» — спросил он, наполнивший комнату свет. «Цветы!» — отозвался свет, сорванным в хрипоту голосом. «Государыня так окрепла, что смогла встать и собрать букет, гуляя в дворцовом парке. Император каждые полчаса справляется о твоем здоровье. Наконец-то есть повод его порадовать!» Эрей от души потянулся, и тишину взорвал придушенный вопль. Расслабленный и беспечный жест обернулся змеиной атакой. Рука мага метнулась в сторону, пальцы сомкнулись на горле лейб-медика, перекрывая ток воздуха. Маг приоткрыл глаза и в прищур посмотрел на жертву. — Как давно ты травишь государыню ядом? Лейб-медик непокорно сжал губы, отказываясь отвечать. Но пальцы мага, оставив горло, сдавили точку на пухлой щеке, цепляя лицевой нерв. Монах знал, чем это грозит, и закивал, всем видом выражая согласие на допрос. Эрэ чуть ослабил пальцы. Лейб-медик жадно сглотнул и ответил, не скрывая глупой обиды. — Я... я не успел дать отвар, но я не хотел навредить государине, я пытался ее спасти. — Плохо пытался. — Не всем дано столько силы и безрассудства. Я, к примеру, решиться не смог, но я нащупал ядро проклятия. и понял, что порча лежит на ребенке. Если бы мне удалось убить плод, не справилась бы с болезнью и... — Как тебя зовут? — устало откинувшись на подушку, спросил дурака и Рэй. — Ерем. Брат Ерем. Лейб-медик отскочил в сторону и принялся растирать покрасневшую щеку. — Ты слишком молод для этой должности. У тебя дурные представления о благе. Жизнь наследника императора превыше жизни Рандиры. — Ты... не лучше?» — спросил маг, игнорируя жалкий вызов. Лейб-медик какое-то время молчал, ощутимо давя в себе возмущение и недопустимую мысль о дуэли. Потом несколько визгливо ответил. «Лучше. Появился аппетит и желание жить. Носит на шее твои гранаты. Все время справляется тебе. Если бы она только знала...» «Я думаю, Ранди со мной согласна», — отмахнулся от упреков Эрей. Ерем поперхнулся и сник. Наверняка уже был наслышан про жертвенность сурового края. — А ведь я тебя спас, советник! — опечалился белый брат, отходя подальше к окну. — И снял всю гадость, что ты нацеплял, как пес цепляет репьи. А пес-то оказался паршивый. — Что там со знаками в кладовой? Ерем переключился не сразу. Поджав тонкие губы, он разглядывал какую-то точку в саду. Бубня про себя обвинения... потом неохотно буркнул я трижды обошел кладовые дворца все чисто выдержал паузу покривлялся потанцевал и спросил напрямиг вот с башни прыгнул скажи арандира накажи бог единый государы не будет жить иры ответила ему неохотно взвешивая слова точно крупинки золота об этом судить всегда власой деве я дал им шанс ранди и мальчику а вот хватит ли сил двоим не уверен Светлый снова выдержал скорбную паузу, всем своим видом выражая протест, и совсем собрался спрашивать дальше, но тут Ирея скрутила и стало не до вопросов. Какие уж тут вопросы, когда из больного гной чужой порчи выходит толчками и рвет его кровью, успевая только с тазом вертеться, спасая дорогие ковры. Ирея усмехнулся занятной картинке, и сознание вылетело из него вместе с кровавой рвотой. И измученное тело отпустило душу в благословенный океан. Блаженно закачавшись на теплых волнах, искрящихся аквамариновых, будто глаза ларейны маг мельком глянул вниз, туда, где под толщей воды, за тенями небесных медуз и кальмаров, его тело обмякло в руках монаха, и тот вздохнул с облегчением, оттирая испачканные ладони о белоснежную мантию, а потом потащил больного в кровать, зовя на помощь белую братью. «Чудны твои дела, княже Как странно встают фигуры! Вот и ему, ублюдку, помогают светлые маги!» Ирей не искал в океане подсказки. Океан велик, и найти в нем крупицы чужих помыслов не так просто. К тому же тело требовало силы, жадно, как изголодавшийся зверь, и маг позволил себе расслабиться и просто плыть по течению неугомонных волн, качаясь в их неспешном ритме. «Вверх, вниз, вверх, вниз». Океан шуршал и шипел, убаюкивал, пел колыбельный. Макс спал с открытыми глазами, бездумно изучая облака. Ему казалось, что он умер и медленно плывет к калитке. И было ему так хорошо, как бывает только уставшему человеку, что прилег после трудной работы. Он не стремился прозреть грядущие, не хотел воскресить утраченные. Он просто отдыхал, набирая сил. Он был по-человечески счастлив».